По двой трехглазых хоботовых. Эпиграф. Древние греки очень ценили пение цикад, и, как известно, Анакреон написал оду в честь цикад. Энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. Из Дакара мы снялись на Касабланку. Был ранний вечер, штиль. Заходящее солнце вдавливается в океан, прогибает огромной пылающей тяжестью горизонт. Золото в голубом. Остров Горе. Он действительно пропитан горем черных рабов. Здесь был пересыльный пункт невольников. Но название острова ничего общего с нашим горем не имеет. Просто одинаково звучит. Ночью усиливающийся ветер какая-то непонятная, чуточку сумасшедшая радиограмма от матери, уже запредельно она соскучилась. Соскучилась не то слово. Когда старая женщина, думая о ежедневной возможности смерти, ждет сына после семи месяцев рейса, это уже не скука. Дурные телепатические подергивания души, страх, нервы. Вдруг заметил в передней грани ковша большой медведицы Что-то раздражающее. Третью звезду. Что за чертовщина? Долго тряс головой, зажмурив глаза, как лошадь, у которой застряла в глотке краюха черстого хлеба. Наконец искоса опять глянул на медведицу. Третья звезда сместилась. Спутник идет по меридиану прямым курсом на полярную. Медленная деловитая звездочка. Я выругался и понял, что путешествие для меня продолжается только внешне, внутренне оно закончилось. И потому бесит даже невинный спутник, и не хочется в Касабланку. После вахты видел очередной сон. Третий штурман, Женя, скрытый юморист, осторожный выгадыватель, тщательный судоводитель, уклончивый тип, ворует где-то старинные книги и приносит их мне штука за штукой в подарок. И я знаю, что дурно брать ворованное, но нет сил не брать». Отчетливо запомнились названия книг и их внешний вид, воспоминания моряка о старой Москве, сборник на старорусском о гибели судов, огромные фолианты, коричневые, с акварелями шедевров мировой архитектуры. И на всех книгах издание присыпено. Причем этот неведомый Присыпин только что помер, а его книжные склады грабят разные Жени. В том же сне я ел черешню. Цветущий сад, черешня, я хожу между деревьев и рву черешню. Жадность к книгам была во мне нездоровая, трясущаяся, дух перехватывающая, подлинная. Откуда вдруг такое? Долго думал и вспоминал разное мелочное недавнее, Вероятно, такое книжное приснилось по ассоциации с Базуновым. Был такой книгоиздатель мой, дальний и древний родственник. На его фамилию натолкнулся недавно в примечании к Достоевскому.